«Часть вторая. Да вы шутите!» Я очень хотел покинуть игру, но оказался в безвыходном положении. Сфера просто не давала мне такой возможности. Многочисленные попытки активировать интерфейс и другие функции игры голосовой командой или жестом тоже не дали никаких результатов. Трясясь от переполняющего меня гнева, я пообещал себе, что ни за что не спущу разработчикам сферы подобного издевательства». Ютиться на плавучем островке было ужасно неудобно. Приходилось постоянно поддерживать равновесие, чтобы не упасть, но застыть на месте я тоже не мог. Оставаясь на одном месте, я продавливал поверхность островка, из-за чего ступни погружались в ледяную воду. От холода ноги начинали болеть и терять чувствительность. В любую минуту я мог упасть в жижу и утонуть. Часовое пребывание в таких условиях превратилось в настоящую пытку. Я изнывал от холода, бесконечных атак комаров, физической и эмоциональной усталости. Ничего не оставалось, как все время переминаться с ноги на ногу, непрерывно размахивать руками, отгоняя целое облако пищащих кровососов. Это помогало, но стоило на секунду остановиться, как они тут же накидывались со всех сторон, нанося болезненные уколы. Окажись в таких условиях в реальной жизни, я бы уже давно свалился от усталости, но игровая усталость, видимо, работала по-другому. Спустя шесть часов я все еще танцевал на болотной кочке и отбивался от комаров, произнося вслух приходившие в голову голосовые команды в перемешку с проклятиями в адрес разработчиков. Комары настолько достали, что хотелось убить каждого в страшных муках. Я перестал отпугивать назойливых насекомых. Отлетев ненадолго, они все равно возвращались. Тогда я стал подпускать их и убивать на себе. Затея, конечно, выглядела глупо. Игра могла бесконечно восполнять количество терроризирующих меня насекомых. Я убивал их больше из мести. Так сказать, для морального удовлетворения. Как ни странно, это дало неожиданный результат. Убив десяток комаров, я заставил их действовать осторожней, что немного снизило частоту атак и дало небольшую передышку. Радость маленькой победы над суровой действительностью прервал женский голос. Безразличным тоном он сообщил. Получено новое умение – истребление комаров голыми руками. Уровень 1. Получено дополнительное очко характеристик. Уточнить, что давало новое умение дополнительное очко характеристик, незримая спутница не потрудилась. Это и причину всего происходящего со мной абсурда пришлось додумывать самому. Скорее всего, таким диким способом разработчики решили обучить новичков базовым механикам игры. Это что-то вроде древнего способа обучения плавать. Когда ученика просто выбрасывали за борт, и у него не было другого выбора, кроме как пытаться удержаться на воде. Игра продолжила меня учить, непрерывно натравливая на золевых насекомых. Я и так был зол, но разозлился еще сильнее и стал упорно и методично сокращать численность атакующих кровососов. Спустя некоторое время, когда я убил сотню или две, тот же женский голос сообщил о повышении умения до второго уровня. Очко характеристик также прилагалось. «Ну что?» «Я уже достаточно обучился вашим революционным методом прокачки персонажа. Или мне нужно докачать умения до третьего уровня, чтобы вы отстали?» «Думал я, остервенело размазывая по телу остатки зазевавшихся насекомых. Мне даже стало казаться, что я делаю это все лучше и лучше. Я стал мочить мерзких насекомых на подлете, не дожидаясь, пока они усядутся на мне. Доставал и тех, что кружились на расстоянии вытянутой руки». «Ага, получил? На, сдохни, тварь! Умри, падаль!» — приговаривал я, находясь в каком-то полусознательном состоянии. Я сражался с врагом отчаянно и бескомпромиссно, так сказать, на грани своих возможностей, убивая его сотнями. Ряды кровососов изрядно поредели. В какой-то момент уцелевшие враги отлетели подальше и теперь держались на безопасном расстоянии, а мне сообщили о новом достижении». Получено умение истребления комаров голыми руками уровень 3. Получено дополнительное очко характеристик. Я искренне надеялся, что на этом издевательства прекратятся. Меня телепортируют в нормальное место или дадут покинуть игру, но не тут-то было. Вскоре комары снова осмелели и вернулись с более хитрым планом действий. Теперь они отвлекали мое внимание, кружа на границе досягаемости, а другие жалили меня из-под тяжка. Сначала их было немного, а потом опять целая туча. Осознав, что мои старания были напрасны, и меня никто не собирается спасать из тяжелого положения, я разразился проклятиями. Орал больше минуты. До тех пор, пока мой истошный крик не собрал рядом всех кровососов в округе. Объявление игровой системы звучало, как очередное издевательство. Получено новое умение. Заклинатель. Уровень 1. Получено дополнительное очко характеристик. Очередное непонятное умение и очко характеристик совсем не радовали. Мог ли я теперь использовать магию и наложить на врага ослабляющее проклятие? Система не сообщала никаких подробностей. О таких мелочах, как активировать полученное умение, я должен был догадаться сам. Затянувшееся издевательство взбесило меня до предела. Если так пойдет и дальше, я просто сойду с ума от гнева и безысходности.